Глава 8. С того дня, как моя нога впервые ступила на поверхность надежды, минуло 12 лет. Долгие 12 местных лет, а по земным меркам все 14. Практически все это время я провел на пятой планете, обращающейся вокруг Солнца, нареченного мной лучезарным. Лишь несколько раз влетал в пояс астероидов, развеется от текучки. Неизгладимое впечатление на меня произвел процесс переработки очередного астероида. Зрелище, я вам скажу, феерическое. Видя мою реакцию, Шиши -Хару был доволен. Владеть столь масштабным высокотехнологичным производством во всем содружестве могут немногие. В основном старатели дробят небесные камни с помощью гравитационных отбойников, обогащают руду центрифугированием и сдают концентратно перерабатывающие станции, которые чаще всего принадлежат крупным корпорациям. На жизнь хватает, но не более того. Часто добытчики подвергаются нападениям пиратов. Чтобы сохранить жизнь и свой кораблик, они вынуждены сбрасывать контейнеры с рудой и бежать без оглядки под защиту орудийных комплексов станции. На хозяйство древнего Шенго поначалу также наезжали. Точнее, пытались наезжать с целью отъема честно заработанного. Но Шиши недаром носил пожизненное звание генералисимус Комплекс защитных мер, коими он оборудовал систему лучезарного, более чем достаточный даже для отражения массированного нападения, роя архов. На мой вопрос, не было ли попыток блокады системы, он лишь ухмыльнулся. Как ни странно, но я начал улавливать его эмоциональный фон не только по внешним признакам, но еще каким-то непонятным мне образом. И ответил протянув четырехпалую руку в направлении проекции звездного неба на голографическом экране. Посмотри на звезды, гром! Их десятки тысяч в объеме космоса радиусом 120 световых лет. Это длина предельного прыжка корабля. Любая из них может стать точкой привязки первого прыжка для моего грузовоза. Затем столько же звезд могут стать привязкой для второго прыжка. И так много раз, пока корабль не окажется в конечной точке, а там сидит параноик такой же, как и я, и пушки у него не меньше моих. Поэтому там безопасно. Каждый раз расчет серии прыжков производится по-новому. Топливо для силовых установок я произвожу сам, попутно, при переработке астероидов в любых необходимых количествах, поэтому могу себе позволить не экономить на нем. В Содружестве, в том числе во Фронтире, существуют традиционные торговые пути, там вероятность нарваться на засаду весьма велика. Поэтому купцы объединяются в караваны И нанимают охрану Мои маршруты не повторяются И перехватить мой корабль Практически невозможно Впрочем, космос хоть на первый взгляд и бескрайний От случайностей никто не застрахован В специальном отсеке моего транспорта Находится 10 тонн антивещества А рядом емкость с полусотни тонн жидкой ртути. Обе субстанции готовы в любой момент соединиться в бурном экстазе. Представь, капитан пиратов видит беззащитный корабль с ценнейшим грузом. Он радостно потирает ручонки, готовится отдать команду на абордаж. А тут на тебе большой бабах и ни корабля, ни пирата. «Антивещество в форме железа для удобства хранения в магнитном поле я произвожу здесь же, на одном из своих заводов. 10 тонн антивещества – серьезный аргумент, чтобы оставить в покое доброго шиши». «Ага, очень доброго шиши. Ему не жалко произвести лишний десяток тонн антивещества. Насколько мне помнится...» Дефект массы знаменитой Куськиной матери был где-то в районе 2,5 кг. А тут в чистую энергию улетают 10 тысяч кило антивещества плюс столько же обычного вещества. Получается 8 тысяч Кузькиных мам. Одной хватило бы напугать до усрачки Западный мир и заставить относиться к Хрущеву как к серьезному политику при всей его экстравагантности и обманчивой придурковатости. И были прецеденты, интересовался я, немного отойдя от шока. «Два раза!» Коротко, без уточнений выдал Шиши. «Вот такой разговор с древним разумным ящером у нас состоялся во время одного из моих визитов к нему в гости. На надежде я занимался монотонной, но необходимой прежде всего для меня работой по продвижению и расширению совместного бизнеса. Пара промышленных комплексов по переработке биоресурсов были размещены на том самом острове, куда впервые ступила моя нога. Затем десяток таких же были разбросаны по поверхности малого материка. На одном из островов также было заложено первое мясомолочное производство на основе свободного выпаса культурных пород животных. Здесь получали мясо, молоко, сыры различных сортов и сливочное масло. Процедура заготовки мяса диких животных происходила следующим образом. Стадо окуривали сонным газом. После этого часть обездвиженных животных загружалась на автоматизированные платформы и отправлялась на переработку. Одновременно специальные роботы выполняли вакцинацию оставшегося поголовья. Таким образом производилась селекция поголовья скота, что в конечном итоге непременно улучшит качество и количество заготавливаемого мяса. Поголовье хищников и падальщиков также находилось под постоянным контролем эскина. При необходимости излишки отстреливались и утилизировались. На территории перерабатывающего комплекса туши подвергались обеззараживанию и практически полной переработке. Кровь скачивалась в специальной емкости, после чего шла в переработку. Мясо отделялось от костей и в сублимированном виде прессовалось в брикеты. Ливер сортировался по качеству и после сушки измельчался до состояния пыли. Также прессовался в брикеты. Из рогов копыта костей извлекали биоактивные вещества, используемые в основном в фармакологии. Даже содержимое кишечников не выбрасывалось. Из них также извлекали что-то полезное. Лесозаготовка производилась очень интересным способом. Сплошных варварских вырубок, как на земле, тут не допускалось. К разработке брали самые старые и мощные деревья. Такому лесному гиганту подлетало с десяток специализированных роботов-дровосеков. Гибкими манипуляторами ствол охватывался равномерно по всей длине. Мощный рывок и ствол вместе с корнями извлекался из земли. Затем по воздуху транспортировался на разделку. Использовалось все – древесина, кора, корневеща, плоды и листья. Ствол распиливался на 20-метровые бруски сечением 30 на 30 сантиметров. Они шли на производство элитной мебели и жилья для очень богатых граждан Содружества. Не удивляйтесь, уютный деревянный дом где-нибудь у реки или на берегу моря, и здесь считается признаком богатства и успешности его владельца, и позволить иметь его могут себе немногие. Все остальное перемалывалось и подвергалось биохимической переработке. Часть получаемых ингредиентов шла на сырье для парфюмерной промышленности, Часть использовалась в медицинской и пищевой отраслях. Трава и кустарники также шли на переработку. Тут массив просто выкашивался специальным комбайном. Скошенная брикетировалась и попадала на переработку. А дальше происходило то же самое, что с ветвями и листьями деревьев. Первый транспорт с продукцией отослали на торговой площадки Содружества уже через два месяца после запуска первого перерабатывающего комплекса. После заполнения наземных хранилищ на геостационарную орбиту планеты выходил грузовой корабль. По внешнему виду сам грузовик без контейнеров. Походил на рыбий хребет с головой. Хребтом служила десятигранная труба 100-метрового диаметра длиной 10 километров. Голова – разгонный комплекс с мощной энергетической установкой, блоком эскинов А-класса и просторным жилым отсеком, рассчитанным на 10 пассажиров. На гранях трубы размещались 5000 автоматических контейнеров гравиплатформ размером 60 на 30 и на 20 метров. По команде скин, отвечающего за погрузку, контейнеры в автономном режиме отделялись от носителя и устремлялись к поверхности планеты группами и поодиночке. В первый раз было интересно наблюдать, как в небесной выси появляется рой громадных параллелепипедов и те плавно, без спешки, зависают у ангаров в метре от поверхности земли. Заполнение контейнеров происходило быстро. По завершении полной загрузки свободный объем каждого контейнера наполнялся инертным газом, чтобы какая местная крыса ненароком не стала проблемой для какой-нибудь планеты Содружества. Тут же он взмывал в небеса и вскоре покоился надежно закрепленный прочными зацепами на одной из граней многогранника. После того, как все пять тысяч контейнеров оказывались на борту, грузовик стартовал и уносился в цивилизацию по заранее рассчитанной прыжковой траектории. Первая партия принесла лично в мою копилку 12 миллионов кредитов Содружества. Блин, я миллионер! 12 миллионов лично мне, не имевшему до этого ни гроша за душой. Поневоле неволе почитал, сколько досталось шиши. Внутренняя жаба царапнула. Но я не дал ей разгуляться. Придавил, как врага народы, и расстрелял из задолженного у незабвенной Анастасии Терентьевны Маузера. Пока что я слабо представлял покупательную способность местных денег, но, пометуя разговор арварцев, упаковывавших меня в гибернационную капсулу, сделал вывод, что для местного обывателя это заоблачная сумма. Однако сколько мне нужно для воплощения в жизнь моих первоначальных планов, я знал. И того, что я заработал, было катастрофически мало. Ничего, все у нас впереди. И как поется в одной песне, надейся и, и жди. После того, как Шир оповестил меня о размере денежных средств, которыми я могу свободно распоряжаться, я попросил выйти на связь. Шиши Харо. В разговоре попросил Шинго обеспечить за мой счет доставку тел Земля на планету для совершения обряда захоронения. Негоже землякам болтаться в космической пустоте. Пусть лучше в земле, как положено по законам большинства народов моей планеты. Почему не сделал этого раньше? Не думаю, что получил бы отказ. Но тут дело принципа. Мои земляки, мои расходы. И это правильно. Отказа ожидаемо не получил. Старый ящер лишь уточнил. Всех землян забирать. Или только белых. — Давай всех. Размещу их по разным кладбищам. — Хорошо. С тебя три тысячи китов. Три миллиона кредитов — сумма значительная. Но я согласился. Без размышлений. Вряд ли услуга столько стоит. Скорее всего. Шиши проверяет меня на вшивость. По своим каким-то одному ему известным критериям. Скорее всего. Дело тут вовсе не в деньгах. Тела были доставлены через восемь местных суток. Из космоса на поверхность планеты плавно сел стандартный грузовой контейнер, под завязку забитый телами мертвых людей. Негров сохранил на небольшом острове в экваториальной зоне никаких братских могил, холмик земли, каменный обелиск. Не уверен, что они были христианами, поэтому обошелся без крестов. С моими товарищами было сложнее. Зачастую оружие пиратов превращало человека внутри капсулы в фарш поэтому идентификация трупов была затруднена. На помощь пришел Шир. Он посоветовал рассортировать останки по структуре ДНК, затем, опираясь на расшифровку генетического кода, создать трехмерное изображение каждого члена экипажа механика Терехина. Все получилось просто идеально. В течение нескольких часов и возрастной корректировки образы 23 человек были материализованы в виде бестелесных фантомов. И тут мне пришла в голову гениальная мысль. Быстро сгонял на теме на одну из горных цепей большого материка и привез оттуда три десятка базальтовых глыб высочайшего качества. Из них роботы вырезали скульптуры в натуральную величину, а из самой большой глыбы получилось изображение нашего кораблика. Похоронил товарища на одном из островов северного полушария планеты на широте примерно Москвы. В это время года там была середина зимы, Мощные манипуляторы роботов быстро срезали вершину одной из скал. Спору подготовили 23 могилы стандартного размера. Туда поместил останки людей. Сверху каждую накрыл толстой базальтовой плитой с именем усопшего моряка. Скульптуру разместил по православному обычаю в ногах покойных. Изображение корабля установил на небольшом удалении. Получилось вполне достойно, даже величественно. По моей команде хмурое зимнее небо расцветилось сериями плазменных выстрелов. Иногда заряд высокотемпературной плазмы попадал в стаю гомонящих птиц, обеспокоенных явлением незваных гостей. В этом случае получался самый настоящий фейерверк. С трудом проглотил подкатившийся к горлу комок. «Прощайте, товарищи!» «Надеюсь, на небесах, если таковые есть, вы не станете поминать Андрея Громова лихом». Кляться не буду, не красный комиссар, но постараюсь сделать все возможное, чтобы отомстить той сволочи, которая во всем этом виновата. И если когда-нибудь мне будет суждено попасть на землю, постараюсь донести до ваших родных и близких, что их сын, муж, отец, брат не пропали без вести, а стали жертвами чудовищных обстоятельств. С тех пор каждый год навещаю могилу товарищей и каждый раз сердце разрывается от горя и боли. Главным моим приобретением за эти долгие годы стало оборудование для выхода в местную информационную сеть. Обошлось мне это удовольствие всего в 100 китов. Оно, конечно, для среднестатистического гражданина Содружества деньги огромные, но для меня сущие копейки. Без нейросети приходилось работать посредством примитивной периферии. Именно так пренебрежительно назвал Шир. Огромный объемный кран. И мощную акустическую систему полного погружения. Ха-ха! И еще раз ха! Он не видел японские магнитолы и телеки. Что везут советские моряки из-за гранки, А еще он не имеет представления о горизонтах, рубинах, рекордах и прочих электронах в тяжелых деревянных корпусах. Эти не просто ломаются на следующий день после покупки. Они зачастую вспыхивают как немецкие авиационные зажигалки времен Великой Отечественной. После отладки, настройки оборудования и оплаты годового трафика я залип сети и выпал из общественной жизни на два месяца. Много чего интересного узнал о структуре содружества и о расах его населяющих. Вдаваться в подробное описание не стану, поскольку займет много времени. В общих чертах галактическое содружество Весьма аморфное образование разделено на сотни государственных образований размерами от одной звездной системы до десятков тысяч миров. Содружество возникло на руинах более древних цивилизаций. Первыми были предтечи или сеятели. О них у современной науки мало информации. Известно лишь то, что достигнув определенного этапа развития, эти существа занялись созданием подходящих звездных системах планет, пригодных для жизни белковых организмов. Колоссальная работа на сотни миллионов лет. Необходимо перегнать на нужную орбиту подходящую планету, задать нужную скорость вращения вокруг собственной оси, вывесить над ней стабилизирующий наклон оси вращения спутник, обеспечить бомбардировку кометами для доставки воды, кислорода, азота и прочих газов. Затем заселить планету примитивными живыми организмами и на каком-то этапе эволюционного процесса внедрить разумную жизнь. Все эти Сеятели ушли, оставив в галактике сотни миллионов планет, населенных разумными существами. Куда ушли? До сих пор непонятно. Есть множество версий, две из которых представляются мне наиболее вероятными. Они могли перейти на более высокий уровень существования, либо в виде энергетической формы, либо переместившись в измерение Не исключена возможность их ухода в другую Вселенную, где они могут и дальше продолжать свою деятельность по распространению разумных форм жизни. На фундаменте, созданном сеятелями, возникло множество так называемых древних рас, самые известные Джори, Аррай, Сетхи, Арканы и множество других. Единственная сохранившаяся до нашего времени раса из древних «Сполоты» или «Наблюдатели». Формально в Содружество не входит, в контакты ни с кем не вступают. Где находятся их обитаемые миры, никто не знает. Во время войн между различными государственными образованиями Содружества их корабли непременно появляются в районе боевых действий. «Сполоты» следят за тем, чтобы все было в рамках установленных законов. Например, нападающая сторона не может иметь над более чем десятикратного преимущества в технике и живой силе. Также строго запрещены планетарные бомбардировки средствами массового поражения и неоправданный геноцид мирного населения. Нарушителю мало не покажется. Наказание – тотальное уничтожение всей группировки, а иногда целой расы. Споты наблюдают только за конфликтами внутри Содружества. В защите его населения от вторжения архов или иных каких-то внешних угроз они участия не принимают. В настоящее время в Содружестве из гуманоидных образований лидируют Федерация Галанты, Империя Аратан, Империя Арвар, Директорат Ташир. Их еще называют «центральные миры». Из негуманоидов наибольшее распространение имеют «разумные рептилоиды», «псоглавые анубисы», медведиподобные калдари». Есть миры, населенные псионическими, негуманоидными видами разумных. Но о них мало что известно. Гуманоидные расы контролируют около 20% всех миров, входящих в Содружество. Внутри этого странного, на мой неискушенный взгляд, образования процветают развитые торговые отношения. Практически каждому его члену есть что предложить на внешнем рынке. Развитые миры и независимые корпорации – Специализируются на выпуске и продаже высокотехнологических изделий. Менее развитые практикуют добычу полезных ископаемых в астероидных поясах и необитаемых планетах. Другие обеспечивают содружество продуктами питания. Есть государства, единственным источником дохода которых является наемничество. По этой причине между мирами существуют устоявшиеся торговые маршруты. А где торговые маршруты, там и пираты». Пиратские вольницы расположены большей частью во фронтире, неосвоенном участке галактики. По мере продвижения границ Содружества, границы фронтира также отодвигаются, и его обитатели первыми сталкиваются со всем неведомым, что приходит извне. Подводя итог моих исследований в сети, можно сказать, что Содружество – конкурентное общество, конкуренция каждого со всеми отдельных разумных государств и корпораций, Конкуренция за ресурсы, технологии, мозги, рынки – это можно назвать войной, бесконечной войной. И эта война вполне закономерно двигает прогресс. Контролируемая агрессия – то, что скрепляет общество, начиная с самого низкого уровня. Содружество провозглашает, что жизнь разумного священна, но в то же время никого не интересует, как живется рабам в Варварской империи, Главное то, что они живы. Остальное не важно. Содружество утверждает, что мы все существа разумные и должны заботиться о процветании всех. И в то же время поощряет войны между государствами и корпорациями ради прогресса. Еще я получил выход на разные торговые площадки и теперь имел возможность заказывать там все необходимое. Впрочем, всем необходимым я и так обеспечен. К тому же в моем распоряжении ресурсы целой планеты. Не хватает простого человеческого общения с себе подобными. А так все вроде ничего. Тут стоит отметить, что проблему моего одиночества Шиши частично решил, но об этом чуть позже. Справедливости ради, скучать все эти годы мне было некогда. Расширяющееся поле деятельности постоянно требовало внимания. Даже самая разумная машина, в Содружестве ограничено ранее разработанными директивами. И если что-то пошло не по плану, требуется вмешательство человека. Сухопутная часть планеты была обследована и выведена в производственный оборот в течение 7,5 лет. За это на всей территории надежды было запущено более 10 тысяч перерабатывающих комплексов. Еще сотню островов перепрофилировали под хозяйства. Шиши Шишихаро пришлось приобрести. Еще 8 контейнеровозов – большей мощности, чем у него был до моего появления. И это только под вывоз продукции, произведенной на планете. Они не простаивают. Фактически, постоянно курсируют между системой лучезарного и перевалочной торговой станцией. На данный момент стоит вопрос о покупке девятого грузовоза, поскольку освоение океанских просторов дает гигантский прирост готовой продукции. Вместе с ростом производства растут и наши шиши доходы от использования биоресурсов планеты. На моем счету сейчас денег более чем достаточно для установки необходимой нейросети и прочих прибамбасов. Можно было бы слетать в империю Аратан, получить статус гражданина, а заодно сделать все прочие дела. Но нет ничего более затягивающего, чем текучка. Как говорится, рад бы в рай, да грехи не позволяют покопавшись в галактической сети, сделал для себя вывод, что нейросеть-исследователь М14, которую я раньше планировал установить, по ряду причин мне не очень годится. Лучше всего для меня подойдет универсал У14. По поводу имплантантов необходимо все-таки посоветоваться с сотрудниками корпорации нейросеть. Тут для меня сплошные непонятки. Также нейросеть предлагает услуги по упрочнению костей скелета и хрящевой ткани, усилению мышц и, что очень важно, повышению скорости проводимости сигналов нервными волокнами. По сути, превращает заурядного дрища в этакого, блинного богатыря, способного, как в фильме Морозко, закинуть дубинки разбойников на околоземную орбиту. Стоит сказать еще об одном подарке Шиши, весьма примечательном. Чтобы мне было не очень одиноко, Ну и вообще, он подарил мне женщину. Ну, не совсем женщину, биоробота, самки человека. Прообразом послужил изъятый из моей головы образ итальянской актрисы. Итак, обо всем подробнее. Случилось это в день моего тридцатилетия на второй год моего пребывания на Надежде. Я сидел в кресле качалки у входа в жилой модуль. И, подтягивая легкое вино, придавался приятному процессу, Ничего не делания. Неожиданно в небесах появилась темная точка, и через несколько минут в полуметре от земли зависла серебристая сфера. Провисев около минуты, сфера распалась наподобие гигантского цветка. О боже! Внутри стояла самая настоящая Арнелла Мути. Блин! Как такое возможно? Поначалу мне пришло в голову, что это банальный розыгрыш. Ну, типа первоапрельской шутки. Оказалось, все случилось на самом деле. Шишик, ко дню моего рождения, заказал для меня спутницу жизни по самому высокому классу. На поверку, это была действительно женщина, настоящая, из плоти и крови, со всеми присущими женщинам достоинствами и недостатками. К моей радости, недостатки можно было устранять, достоинства усиливать. Как я потом почерпнул из сети, в мирах содружества практика совместного проживания с биороботами весьма развита, как среди мужчин, так и среди женщин. Многие подобные пары даже совместных детей заводят, но не совсем совместных. Недостающие элементы, яйцеклетку или сперму, берут в специализированных генетических банках. Оплодотворенную яйцеклетку помещают в искусственную матку через положенный срок на руки получает младенца. Естественное вынашивание плода допускается, но широко не распространено. Арнелла оказалась доброй, покладистой, чуткой женщиной. Да-да, именно женщиной, поскольку через месяц я попросту забыл, что эта биологическая машина с кремнекристаллическим мозгом. Никакой искусственности. Она восхитительно в постели, умеет поддержать разговор на любую тему. Превосходная хозяйка, ненавязчивая, прекрасно чувствует мое настроение, как любая обычная женщина радуется подарком. Короче, она умеет мужчину делать счастливым. А что еще нужно нормальному здоровому мужику? Поневоле пошлешь куда подальше всех этих вздорных баб, когда у тебя под боком настоящий идеал женщины. Может быть, стоит подумать насчет наших общих детишек? Но все это пока что в задумках. Сначала нужно легализоваться в содружестве, а уж потом думать о детях. Сейчас же у нас по плану погружения в океанские воды у восточного побережья Большого Материка. Для личного удобства я все-таки время от времени даю географическим объектам надежды имена собственные. Таким образом материки планеты стали большим, средним и малым. Островок, на котором похоронил ребят, стал русским. Также на местной карте появились реки Волга, Енисей, Обь и другие. Обширное горное плато на Большом назвал в честь своего благодетеля и местного хозяина Шиши Шишихаро. Не забыл Широ. Его имя носит самый высокий на планете Пик. Подводные работы проходили в штатном режиме. Тема продвигался вдоль неглубокого каньона, все больше погружаясь в глубину. Роботы сновали взад-вперед брали образцы рыб и донных организмов. Пройдя по дну полсотни километров, оказались у обширного провала. Сканеры спутников космической группировки зарегистрировали впадину идеально круглой формы, глубиной 1500 метров и диаметром 25 километров. Интересный феномен. Решил его обследовать и без особых опасений отдал команду Теме на погружение. А чего бояться? Я уже поколесил на нем по рифтовой зоне на глубине 3-4 километров. Даже приблизились к действующему вулкану. Впечатляющее, скажу вам зрелище, и жуткое. По дну течет река Лавы, вокруг все бушует, столкновение первородных стихий. Только с помощью сенсоров ГП-8М, позволяющих получать изображения в различных диапазонах электромагнитных волн, смог все хорошенько там рассмотреть. После того, как было пройдено по дну впадины порядка 10 километров, видеокамеры зафиксировали непонятное свечение прямо по курсу движения гравиплатформы. Странно, но датчики спутников, никаких аномалий в районе работ, не отмечали. Мне вдруг стало не по себе. Хотел отдать приказ на возвращение, но тут в глазах потемнело. Возможно, я потерял сознание. Впрочем, не уверен. В следующий момент я понял что нахожусь не в уютной и безопасной кабине Тёмы. Это было просторное, хорошо освещенное помещение круглой формы. Я стою в самом центре. в Метрах в трёх от меня стоит незнакомый человек. Мужчина. на Навскидку лет 50 Ростом под 2 метра. Ни худой, ни толстый. облачен в комбинезон золотистого цвета. Лицо обычное. В серых глазах светится ум и едва уловимая хитринка. «Но здравствуй, претендент! Заждался тебя ожидаючи!» — произнес он на общем языке гуманоидных рас содружества. «Сколько ждали!» — неожиданно для себя самого промямлил я. «227 835 оборотов вокруг центрального светила планеты, которую ты, Андрей Громов, назвал надеждой».